«Тут какая-то неувязка», — Голубков разложил на столе бумаги, нашел расшифровку. «Смотри, здесь написано, мы разрабатываем широкомасштабную операцию, так?» «Ну?» «А мне почему-то кажется, что он сказал по-другому». «Правда, с моим английским я мог не понять. Давай-ка проверим». Голубков дал лейтенанту кассету с магнитозаписью Будаперской встречи. «Найди это место». Ермаков погонял пленку взад-вперед, И остановил запись на паузе. «Вот, нашел». «Крути!» В динамике прозвучало. «We have cultivated...» «Стоп!» — сказал Голубков. «Это же прошедшее время!» «Или как правильно? Совершенное, так?» «Ну да», — подтвердил Ермаков. «Тем более, we have...» «Про несовершившееся событие он сказал бы «we are...» «А почему же ты написал «разрабатываем»?» «Это же ты написал!» «Я?» «Тебя я и спрашиваю. Почему?» «Виноват, Константин Дмитриевич. Немного ошибся». «Жопа с ручкой!» Всерьез, без всякого притворства, разозлился Голубков. «Немного ошибся. Знаешь, какая цена может быть у этой ошибки? Я читаю, мы разрабатываем операцию. Решаю, можно рискнуть упредить, втиснуться между «Cultivating» и «Cultivated». И куда я втискиваюсь?» Лейтенант Ермаков побледнел. «Виноват, товарищ полковник», — повторил он. «Еще бы не виноват». «Конечно, виноват. Печатай», — приказал Голубков. «Докладная записка. Проект». «Можно поставить программу «Дракон», — предложил Ермаков. «Текст сразу пойдет на экран. Только сначала нужно адаптировать ваш голос». К черту твоих драконов! Нет у меня времени их приручать. Пиши. Совершенно секретно, срочно. Экземпляр единственный. Занесению в компьютерную базу данных не подлежит. Президенту Российской Федерации. В чем дело, лейтенант? Вы уверены, что я... Что мне следует это знать? Конечно, уверен. Ты считаешь, что я не могу тебе доверять? Нет, но... Диктуйте. В ходе выполнения вашего поручения установлено следующее. Первое. Заключение Государственной комиссии о том, что причиной катастрофы самолета Антеи Валатау был отказ навигационной системы, не соответствует действительности. Эксперт Крылов располагает неопровержимыми доказательствами, что в трюме Антея было не два истребителя Миг-29М, как указано в документах, а как минимум три. Дальше кивнул Ермаков. Сверхресурсная загрузка могла быть и причиной катастрофы самолета «Руслан» в Иркутске. Голубков машинально извлек из пачки сигарету, но тут же сунул ее обратно. В информационном центре курить категорически запрещалось. Второе. Опрос членов экипажей самолетов компании «Аэротранс», задействованных на транспортировке российских истребителей в Индию, Китай и Вьетнам, показал – что во время выполнения рейсов командиры экипажей получали указание совершать незапланированные посадки на аэродромах Пакистана для дозаправки. Во время этих стоянок происходила частичная разгрузка самолетов. Приказ о посадке отдавали старшие офицеры ГРУ, сопровождавшие груз, они же руководили отгрузкой. Абзац. Для сохранения секретности операции членам экипажа и на время полета выдавались документы на вымышленные фамилии. После окончания рейса эти документы изымались. Показания опрошенных летчиков подтверждает тот факт, что страховка семьям погибших членов экипажа Антея была выплачена наличными без какого-либо документального оформления. Успеваешь? Да. Третье, продолжал Голубков, выявленные факты свидетельствуют, что государственная компания госвооружения осуществляет регулярные поставки российских истребителей вооруженным формированием движения «Талибан», база снабжения которого находится на территории Пакистана. В эту деятельность вовлечены не только фирма «Феникс» и компания «Аэротранс», но и авиазаводы, выпускающие самолеты «Миг» и «Су». Информация об этой деятельности в государственных контрольных органах отсутствует. По оперативным данным, в настоящее время реализуется контракт на сумму 960 миллионов долларов. Голубков отметил, как при слове «Феникс» пальцы Ермакова замерли над клавиатурой. Но лейтенант ничего не сказал, и Голубков продолжал диктовать. Четвертое. УПСМ получила информацию о том, что Центральное разведывательное управление США выявило каналы поставки российских истребителей талибам и подготовило операцию по их перехвату. Эта информация подтверждается сообщением резидента СВР в Пакистане о том, что в Исламабад прибыла съемочная группа телекомпании CNN. Кроме того, изменены орбиты двух разведывательных спутников США – Они получили возможность контролировать аэродром Потапова, где производится погрузка российской военной авиатехники на самолеты компании «Аэротранс». Сегодня утром в Потапове приземлился крупнотоннажный транспортный самолет «Ант-125 Мрия». Совершенно очевидно, что на нем будет отправлена очередная партия истребителей. «Абзац. Почему у вас курить-то нельзя?» «Машины не любят», — объяснил Ермаков. «Надо же, какие нежные!» «Учитывая, что поставки вооружений воюющим странам являются грубейшим нарушением международных законов и огласка этого факта нанесет огромный ущерб как престижу России, так и ее экономическим интересам, считаю необходимым». Двоеточие с новой строки.